Издательство «Эксмо». Кармин Гало. Мастер слова. Секреты эффективных коммуникаций от ведущего спикера Америки. Жозефини Эйлейли. Самым ярким звездам на моем небосклоне. Вступление. Вставай. Эпиграф. Я не собираюсь упустить этот шанс. Лин Мануэль Миранда. Композитор. Алекса. Кто такой Александр Гамильтон? Александр Гамильтон – американский государственный деятель и один из отцов-основателей Соединенных Штатов. Лин мануэль Миранда. Кто такой Александр Гамильтон? Рожденный вне брака ребенок, сын проститутки и шотландца, человек, которого судьба забросила на забытый богом остров в Карибском бассейне, нищий. Сири. Кто такой Александр Гамильтон? Александр Гамильтон был американским государственным деятелем, одним из отцов-основателей США. Лин Мануэль Миранда. Кто такой Александр Гамильтон? Это лицо на десятидолларовой купюре. Отец-основатель, у которого не было отца. Был трудоголиком и очень умным человеком. Сам себя сделал. Был молодым, голодным и нищим. Сири и Алекса. Две вопросно-ответных системы для помощи пользователям, Алин-Мануэль Миранда — известный композитор и певец. Сири и Алекса можно назвать самыми известными в наши дни примерами искусственного интеллекта. В нашем случае они расшифровали человеческий голос, превратив дыхание в биты, нашли ключевые слова, запустили поиск в интернете и выдали наиболее подходящую информацию. Их ответы — практически идентичны. Они, как и их продвинутый родственник, суперкомпьютер Уотсон от IBM, отвечают на вопросы гораздо быстрее любого человека. Миранда же не ставит своей целью ответить максимально быстро. Он заставляет людей чувствовать. Миранда пишет слова и музыку и придумывает идеи так, как никто до него не делал, и так, как компьютер сделать просто не в состоянии. Я докажу это на примере мюзикла «Гамильтон». Миранда был в отпуске в Мексике. Там он в книжном магазине купил написанную Роном Черновым биографию героя войны за независимость США Александра Гамильтона. По словам Миранды, эта книга его поразила. Он представил, как Гамильтон, живший на острове санта крус в Карибском бассейне, пишет тексты так, как современные рэперы пишут песни, чтобы заработать и выбраться из нищеты. Миранда решил написать хип-хоп-мюзикл «Гамильтон», так как этот музыкальный стиль передает стремление развиваться, самоутверждаться и добиваться лучшей жизни. Хип-хоп — один из музыкальных стилей, в котором используется огромное количество слов в минуту, Композитор решил, что такой стиль подходит для передачи характера Гамильтона и по духу максимально приближен к тому, что писал этот один из отцов-основателей США. Все отцы-основатели США были белыми, но Миранда решил, что исполнителями его мюзикла будут афро- и латиноамериканцы. «Гамильтон — это история Америки, которую рассказывают те, кто сейчас живет в США». Слова и подача каждого героя глубоко индивидуальны. Например, Джордж Вашингтон читает партии вдумчиво и сдержанно, наподобие рэпера Коммон или певца Джона Леженда. Сам Гамильтон в мюзикле по манере исполнения напоминает таких сложных и насыщенных в плане текста исполнителей, как Раким и Эминем. Аристократ Жильбер Лафайетт присоединившийся к воюющей с англичанами американской армии в 19 лет, в начале мюзикла изображен робким и поет в достаточно простом стиле раннего рэпа начала 80-х. Однако постепенно он становится увереннее, начинает петь все более сложные композиции и превращается в бога рэпа. Король Англии Георг III не читает рэп. Почему? Потому что рэп — Это музыка бунтарей, а король, по определению, не бунтарь. Король появляется на сцене словно герой совершенно другого мюзикла и поет балладу «You'll be back» в стиле брит-поп. Гамильтон писал длинными предложениями. Первое улетное, по выражению Миранды, предложение Гамильтона в мюзикле состоит из 37 слов — Хит под названием «Мой шанс», который в мюзикле исполняет Гамильтон, Миранды писал целый год. Композитор говорит, что эта песня отражает характер героя. Каждый куплет и каждая строка доказывают, что Гамильтон не зря считался мастером слова. Мюзикл «Гамильтон» — это творческое произведение. У Миранды бесспорно есть талант — Он умеет заставить слушателя и зрителя задуматься, что происходит в мире, в котором мы живем. В этой книге я расскажу о даре, которым обладает каждый из нас, о способности включить воображение людей, зажечь их сердца. Вы узнаете, почему самые успешные люди на Земле считают, что этот дар – путь к процветанию в современном мире с его конкуренцией и стремительным техническим прогрессом во всех областях производства, бизнеса и самых разных профессий. Вы прочтете мнение историков, успешных предпринимателей, инвесторов и руководителей компаний. Вы поймете, что древнее искусство убеждать людей необходимо, чтобы сделать шаг от хорошего к великому». «Научитесь убеждать, чтобы процветать в современном мире». Эта книга — результат разговоров с высочайшими профессионалами, считающими, что успех во многом зависит от умения общаться и презентовать идеи. Эти люди — руководители таких компаний, как Google, Airbnb и McKinsey. Это инвесторы, вложившие деньги в самые известные стартапы наших дней — Среди них есть и космонавты, наблюдавшие из космоса Землю и другие галактики. Это люди, недавно окончившие колледж и получившие первую работу. Профессионалы, которые продвигаются по карьерной лестнице быстрее коллег. Те, кто уходит с работы, чтобы заняться собственным бизнесом или основать благотворительный фонд. Это руководители компаний, морские котики, писатели и первооткрыватели. Это во всех смыслах выдающиеся люди. Во время работы над этой книгой меня пригласили на специальный закрытый тренинг для элитных военных. Он проходил на отдаленный от городов и расположенной в пустыне базе ВВС. Участников выбрали из самых лучших офицеров армии, флота и ВВС – Их обучали избеганию и улаживанию крупномасштабных конфликтов. Среди обязательных материалов для изучения были две мои книги «Презентация в стиле ТЭТ» и «Секреты рассказчика». Один из инструкторов курса сказал мне, «Этим мужчинам и женщинам нужно представить, чтобы в экстренной ситуации они сказали политикам высшего звена, генералам, адмиралам и президенту». На выступлении им отведут 10 минут или еще меньше. Участники и люди очень умные, но если они убедительно не аргументируют свою позицию, это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому, повторюсь, древнее искусство убеждать не второстепенно, а крайне важно. Почему я повторяю слово «древнее»? На протяжении последних пары десятилетий исследователи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии изучали в реальном времени, что происходит в мозгу человека. Они прослеживали, как кровь движется в мозге и открыли секрет успешной коммуникации, то есть причины, по которым определенные слова и стили выступления привлекают внимание. Ученые считают, что, несмотря на изменения способов коммуникации за последние годы, нисколько не изменились восприятие и обработка информации мозгом. В наше время, как никогда раньше в истории, огромное значение имеет умение коммуницировать. При феодальном строе крестьянин не мог стать богаче соседа, даже если обрабатывал поле лучше него». В индустриальную эпоху рабочий на фабрике, выполнявший норму быстрее коллеги, также не мог стать значительно богаче. Сегодня тот, кто хоть чуть-чуть лучше выражает свои идеи, может резко и значительно увеличить свой доход. В 21 веке огромное значение имеют мысли и знания. Следовательно, каждый из нас стоит ровно столько, сколько стоят его идеи. Однако важны не только они, но и умение убеждать. В эпоху глобализации, автоматизации, искусственного интеллекта и связанных с ними сложностей как никогда нужно уметь доносить мысль. Человек, умеющий убеждать, получает конкурентное преимущество перед остальными, он становится незаменимым. Люди, умеющие убеждать, незаменимы. Для современных бизнесменов средние показатели производительности — это результаты ниже средних. В прошлом рабочие со средним уровнем мастерства и выполнявшие средний план могли рассчитывать на средний уровень жизни. Можно утверждать, что в наши дни среднее официально закончилось — писал в «Нью-Йорк Таймс» известный автор и эксперт по глобализации Томас Фридман. Затем продолжал «Каждый человек должен найти что-то дополнительное, что придает результату его труда уникальную ценность и поможет выделяться среди коллег». Экономист Тайлер Коуин считает, что среднее официально закончилось это не просто эффектная фраза. Он говорит, что появление искусственного интеллекта и мировой глобализации должно заставить каждого задать себе следующие вопросы. Могу ли я работать с умными машинами или нет? Могут ли мои знания и умения быть дополнением к тому, что делает компьютер? Или он без меня в состоянии выполнить мою работу и сделать ее лучше, чем я? И, наконец, соревнуюсь ли я с компьютером. Коуин пишет «Если ваши умения – дополнение к работе компьютера, ваша зарплата и перспективы на рынке труда, скорее всего, будут радужными. Если ваши умения ниже умений машины, то вам необходимо разобраться с этим несоответствием. Считайте эту книгу «Инструкции по решению этого несоответствия». Меняется суть и природа работы, поэтому вам надо создать ситуацию, в которой ваши компетенции будут выделять вас среди остальных, сделать рывок и преуспеть в этот один из самых интересных моментов истории. Если вы можете убедить, вдохновить, зажечь воображение окружающих — то станете незаменимым человеком, поступательный карьерный путь которого невозможно остановить. Энтони Голдблум – один из самых известных экспертов в мире по вопросам использования информации для решения крупномасштабных задач. Он возглавляет компанию Kaggle, занимающуюся обработкой и анализом информации для автопроизводителей, страховых компаний, производителей медицинского оборудования и препаратов, а также НАСА. Его сотрудники решают поистине грандиозные задачи. Специалисты Массачусетского технологического института назвали Голдблума одним из 35 крупнейших инноваторов нашей эпохи. Голдблум считает, что обучение машин – одна из важнейших перспективных областей развития искусственного интеллекта, которая вызовет серьезные изменения на рынке труда. Обучение машин – это развитие технологий, позволяющее машинам развиваться и в некоторых случаях имитировать поведение человека. Кегл — одна из ведущих компаний в этой области, что делает Голдблума неоспоримым экспертом в этом вопросе. «По определению, машины очень хорошо осваивают, что уже было сделано до них, и в состоянии многократно повторять один и тот же процесс», — говорил мне Голдблум. «Однако, чтобы затронуть чувство человека, его нужно удивить». Машины очень плохо ориентируются в новых для них ситуациях. Они не в состоянии решать задачи, которые не решали ранее, и осуществлять действия, которые еще не выполняли. Ученые из компании Kaggle при содействии и спонсорстве благотворительного фонда компании Hewlett Foundation разработали программное обеспечение для оценки написанных от руки школьных сочинений. Они хотели определить, кто ставит более справедливые и адекватные оценки – люди или компьютеры. Юлит изучает, какие компетенции и умения будут в будущем необходимы учащимся, чтобы получить образование и в целом преуспеть в жизни. Они пришли к выводу, что в 21 веке ученикам будет нужно мыслить критически и эффективно общаться – Для развития этих способностей в школе необходимо перейти от тестовых заданий к сочинениям, для написания которых понадобится мыслить нестандартно и доступно выражать все, что думаешь. Проверка и выставление оценок, написанных от руки сочинений, дело очень трудоемкое, и именно поэтому Хьюлетт попросили специалистов из КЭГЛ разработать ПО, дающее возможность компьютерам это делать. Их совместный проект дал определенные результаты. Было разработано обеспечение, при помощи которого оценили 22 тысячи написанных от руки сочинений. Оно анализировало структуру предложений, грамматические и пунктуационные ошибки и в принципе показало, что по сравнению с учителями в состоянии адекватно оценивать, если сочинение стандартное по всем критериям. Но, как говорит Голдблум, у программы обнаружились серьезные недостатки в оценке сочинений выше среднего уровня. Компьютер не смог правильно проанализировать выдающиеся, неожиданные и нестандартные сочинения, в результате чего они получили отрицательную оценку, то есть совершенно не ту, которую заслуживали. «Машины работают и учатся на огромном количестве информации, а люди используют свое воображение и предлагают новые и нестандартные идеи». «Для решения проблемы мозг человека в состоянии соединить различные и разноплановые логические и сюжетные линии», — говорит Голдблум. «В этом вопросе мы наблюдаем ограничения работы машин». Если компьютер в состоянии увидеть что-то среднее, он может это среднее повторить в своей работе, но среднее в наши дни уже никого не устраивает. Еще один любопытный эксперимент провела в Японии ученая Норико Арай. Она создала искусственный интеллект который получил более высокие оценки по сравнению с 80% учащихся при прохождении сложного экзамена для поступления в колледж. Ее так называемый «Тодай-робот» сдал экзамен по математике и точным наукам с результатом, которого добились лишь 1% учащихся, а также смог написать сочинение из 600 слов лучше, чем большинство абитуриентов». Араи уверена, что люди преуспеют в эпоху развитого искусственного интеллекта, если будут понимать, какие именно умения им необходимо освоить. Она пришла к выводу, что искусственный интеллект способен выполнять задания лучше, чем 80% людей — потому что быстрее вспоминает точную информацию и безошибочно помнит факты и сведения, которые учащиеся должны заучивать в ходе подготовки. Однако Тадай не смог получить оценки выше полученных 20% абитуриентов, которые подходили к решению задачи творчески и выходили за рамки ответа на вопрос. То есть искусственный интеллект не умеет читать и думать как люди то да и робот узнает ключевые слова, оценивает тексты и помнит факты, что и использует для ответа на вопрос. А рай говорит, что если знание это всего лишь процесс запоминания фактов и использования их для ответа, то в этом случае искусственный интеллект справляется с задачами лучше, чем человек. Но компьютеры не в состоянии соревноваться с людьми в креативности, коммуникации, и критическом мышлении. Машины быстро думают, а вот люди умеют творчески подойти к решению задачи. Машины воспринимают информацию, а люди понимают, что за этой информацией стоит и что она значит. Машины говорят, что уже было, а люди могут строить будущее. Машины делают труд человека эффективнее, а люди улучшают мир с помощью воображения и самых неожиданных и нестандартных решений. Миранда не получил грант благотворительного фонда МакАртур за то, что написал песню быстрее, чем компьютер. Он написал песни, которые вдохновляют нас и зажигают наши воображения. В преддверии изменений В ближайшем будущем автоматизация, компьютеризация, искусственный интеллект и возможности машин к самообучению приведут к перевороту на рынке труда. На нем исчезнут миллионы рабочих мест, что изменит внешний вид и наполнение многих отраслей производства. Для людей выход из ситуации – способность создавать эмоциональные связи. Миллионы из нас волнуются и переживают, сохранят ли работу. Однако, основываясь на истории за последние 500 лет, можно отметить, что нас, скорее всего, не ждет безработица из-за внедрения в жизнь машин и искусственного интеллекта. Все происходившие ранее технологические изменения съедали рабочие места, но при этом создавали еще больше новых. Экономисты, изучавшие технологические инновации в Европе с 1500-х годов, пришли к выводу, что во всех случаях появление новых технологий, продуктов и услуг вызывали волнение. Но рабочих мест появлялось больше, чем все ожидали. Например, после создания банкоматов в 1970-х годах многие считали, что станет меньше отделений банков и банковских служащих. Сейчас в банках работает больше сотрудников, чем в 1980-х. Появились новые позиции, например, PR-менеджер. Любые серьезные изменения действительно вызывают у многих людей боязнь и волнение. Однако в таких условиях, и в особенности во время цифровой революции, коммуникационные качества приобретают все большее значение. Стремительное развитие технологий сделало нашу жизнь значительно лучше практически по всем параметрам. Но развитие технологий привело к тому, что специалисты консалтинговой фирмы Towers Watson называют тектоническим сдвигом в сфере глобального бизнеса сдвигом, который требует от людей на рынке труда XXI века новых навыков и умений. Ученые из Оксфорда проанализировали развитие больше 700 профессий и увидели, что из автоматизации исчезнет 47 ныне существующих рабочих мест. Мне хотелось бы повторить, чтобы все хорошо уяснили, В ближайшее десятилетие исчезнет почти половина рабочих мест. Все это своего рода продолжение процесса, ранее затронувшего работников физического труда, чьи места заняли машины. В ближайшем будущем в мире исчезнет 140 миллионов рабочих мест, а функции исчезнувших сотрудников будут быстрее и эффективнее выполнять умные когнитивные системы. Результаты исследований свидетельствуют, что этот процесс в одинаковой степени затронет все страны, регионы и практически все сферы деятельности, от транспорта, здравоохранения и розничной торговли до финансов и адвокатуры. «Мне думается, что всех очень удивит скорость, с которой обучаемые машины будут вытеснять людей из сфер рутинной работы», говорит Нил Якобстен, начальник отдела искусственного интеллекта и роботов, расположенный в Силиконовой долине аналитической компании Singularity University. «Изменения, которые ждут нас в ближайшие 10-15 лет, будут значительными». Сейчас сложно предсказать, какие именно выполняемые людьми работы исчезнут и в какой конкретный промежуток времени. Однако мы можем говорить, какие именно рабочие места люди захотят оставить за собой, а не отдавать машинам. Востребованными будут люди, которые умеют хорошо говорить, зажигать воображение и вдохновлять окружающих. Они окажутся в исключительно привилегированном положении. Машины могут научиться считывать чувства людей, но не смогут обладать человеческими чувствами. Это очень важное различие, считает Якобстон. Вот одно из подтверждений, что это чистая правда. Результаты исследования 400 сотрудников отдела кадров показали, 94% опрошенных считали, что человек с наиболее сильными коммуникационными навыками имеет больше шансов на продвижение по службе, чем тот, кто их не имеет, даже если и трудится упорнее. Руководители компаний в самых разных областях говорят, что им сложно найти соискателей, которые хорошо коммуницируют и вдохновляют. «Эти черты отделяют выдающегося сотрудника от рядового», писали The Wall Street Journal. «Бесспорно, что качества, о которых мы говорим, всегда привлекали работодателей, но изменения в экономическом ландшафте сделали их еще актуальнее». Компании отдали многие простые функции на аутсорсинг или автоматизировали. Поэтому остающиеся позиции — требует от сотрудников увеличения сферы ответственности, умения мыслить критически, испытывать чувство сострадания и так далее, то есть тех качеств, которые машины не в состоянии воспроизвести. Но, судя по всему, одно из фундаментальных востребованных качеств ⁇ способность эффективно коммуницировать. Исследование, проведенное компанией по подбору персонала Burning Glass, показало, что у работодателей возникает серьезная проблема с нахождением кадров с определенными квалификациями. Сотрудники компании прочесали миллионы объявлений о поисках работы в соцсетях. Они заключили, что в технологичных секторах экономики – здравоохранение, инженерное дело, финансы и информационные технологии – больше всего ценится умение коммуницировать и хорошо письменно выражать мысли. В результате исследования констатировали, что эти навыки мало у кого развиты. К точно таким же выводам пришли многие другие специалисты. Вот что пишут в исследовании hey Group. «Плохие коммуникационные навыки не дают миллениалам найти хорошую работу. Мы опросили 450 HR-директоров в США, Индии и Китае и поняли, что 80% из них испытывают трудности в нахождении специалистов, окончивших вузы, обладающих необходимыми техническими навыками и коммуникационными способностями. Эмоциональные и социальные качества сотрудников имеют огромное значение для успеха в бизнесе, но именно этих характеристик у современных выпускников вузов явно не хватает. Кроме этого, 92% HR-директоров уверены, что эмоциональные и социальные качества становятся важнее по мере усиления процесса глобализации и структурных изменений. Это приводит к тому, что хорошие коммуникационные способности у кандидатов, только что окончивших вузы, ценятся на вес золота — Большинство опрошенных сотрудников отделов кадров считают, что выпускники, которые быстро не развивают в себе эмоциональные и социальные способности, никогда не станут высокоэффективными профессионалами. Особенно те, у которых сложные функции. Существует реальный недостаток коммуникационных качеств, однако эта задача решаема. «Если вы можете продавать идеи и привлекать внимание, вам в ближайшее время не грозит увольнение», считает специалист по информационным технологиям Энтони Голдблум. «Нестандартный человек выделяется», — говорил миллиардер Уоррен Баффет, «и не только тем, что у него IQ выше 200 или чем-нибудь подобным». Нестандартный человек будет выделяться даже больше, чем он сам мог бы предположить, если он умеет выступать перед людьми. Этот навык поможет вам в ближайшие 50 или 60 лет, и если вы не умеете выступать перед публикой, вам следует научиться. В начале карьеры Баффет так боялся выступать, что записался на ораторские курсы. Он смог их пройти только со второго раза — сейчас в его офисе висит не диплом об окончании колледжа или курса ведения бизнеса, а сертификат о прохождении курсов ораторского мастерства. Во время выступления перед студентами Колумбийского университета Баффетт сказал «Прямо сейчас я готов заплатить вам 100 тысяч долларов за 10% вашего будущего заработка, Так что, если вам это интересно, подойдите ко мне после выступления. Кроме этого, вы можете на 50% увеличить эту сумму, научившись коммуницировать, то есть обучившись ораторскому мастерству. Если это вам интересно, то после выступления подойдите ко мне, и я заплачу вам 150 тысяч долларов». По Баффетту получается, что искусство выступления перед людьми – это самый мощный инструмент, помогающий сделать блестящую карьеру. Предприниматели, владельцы мелкого бизнеса, президенты компаний и менеджеры стоят ровно столько, сколько стоят их идеи. Автоматизация вытесняет ручной труд, поэтому идеи начинают стоить еще дороже, чем раньше. Если вы не можете убедить людей поддержать ваши идеи, если не умеете зажечь, мотивировать и вдохновить, вы никогда не станете таким, каким могли бы стать. Научитесь это делать, и вам цены не будет. Человек, умеющий убеждать, должен ощущать эмпатию со слушателями, понимать их чувства». Эмпатия — это качество, которое машины никогда не смогут освоить. У машин нет сердца, а вот у рассказчиков оно есть. Пять звезд получает тот, кто верит, что его идеи имеют значение. В этой книге я буду использовать выражение «пять звезд» для описания выдающихся лидеров, предпринимателей, профессионалов и брендов. В некоторых случаях мы будем говорить о людях, управляющих компаниями, в буквальном смысле получающих оценку 5 звезд. В этой книге вы познакомитесь с руководителями компаний и предпринимателями, управляющими выдающихся брендов в самых разных областях сферы производства и услуг. Кроме этого, я использую выражение 5 звезд» в виде метафоры. Например, вы узнаете о топ-руководителях, которые раньше были не самыми лучшими ораторами, но потом стали ими. Их отличает то, что они умеют продвигать идеи и убеждать окружающих. Вы познакомитесь с продавцами, которые раньше были весьма средними, но стали одними из самых лучших. Вы прочтете о сотрудниках, которых продвинули по службе гораздо быстрее, чем их коллег. Вы поймете, как менеджеры входят в 1% лучших управленцев в своей области. Вы встретитесь с президентами компаний, которые кардинально изменили бизнес своих предприятий и создали новые продуктовые категории. Вы узнаете о руководителях стартапов, входящих в ряд половины процента общего количества стартапов, получивших влияние венчурного капитала а также прочтете мнение инвесторов, вложивших деньги в наиболее известные стартапы. Вы познакомитесь с TED – Technology Entertainment Design – проект, где знаменитые и успешные люди читают лекции. Спикерами, учеными, экспертами и миллиардерами успех коих напрямую связан с умением коммуницировать – И, конечно, вы узнаете приемы, которые эти люди используют для достижения результатов. Эта книга состоит из трех частей. Часть первая. «Почему великие коммуникаторы незаменимы?» В ней мы поговорим, как идеи создают современный мир. Вы узнаете мнение известных ученых, экономистов, историков и бизнес-руководителей – Они докажут, что в наш век идей способность убедительно коммуницировать ⁇ единственная важнейшая характеристика, которая в ближайшее десятилетие выделит вас среди других. Кроме того, мы начнем дискуссию о мозге. Больше 2300 лет назад греческий философ Аристотель утверждал, что люди ⁇ это умеющие говорить животные а риторика, то есть умение убеждать, искусство и наука. В первой части книги вы узнаете, почему метод коммуникации Аристотеля остается и в наши дни эффективным и как его применять. Часть вторая. Кто заслужил пять звезд? Пять глав второй части книги можно разделить на несколько категорий. Каждый из них — Я буду говорить о людях и брендах, которые стали пятизвездочными коммуникаторами. Вы узнаете об ученых, предпринимателях, руководителях и звездах выступлений TED, умеющих вдохновить аудиторию. Это очень интересные люди и бренды. Благодаря полученным знаниям вы постепенно начнете видеть людей, которые умеют коммуницировать с коллегами и людьми в целом. Все они вызывают уважение окружающих, вдохновляют на великие дела и привлекают внимание выдвигаемыми ими идеями и проектами. Это люди, которые проходят все циклы достижения положительного результата. Во-первых, они убеждают в необходимости поддержать выдвигаемые ими идеи. Во-вторых, это помогает им запустить процесс инноваций в организации и, в-третьих, привлечь ресурсы, средства и заручиться поддержкой, которые, в-четвертых, повышают их статус и создают их репутацию. Стадии этого цикла повторяются снова и снова. Часть третья. От хорошего к великому. В этой части книги вы узнаете конкретные методы, помогающие развивать ваши коммуникационные способности — то есть способности, которые отличают людей от машин для достижения успеха в выбранной вами профессии и сфере деятельности. Большинство слушателей этой книги обладают, скорее всего, средним уровнем коммуникации или чуть выше среднего. Однако, я уже писал, в наши дни этого уже далеко недостаточно. «Середнячок» — это человек, довольный своей жизнью, и ни к чему не стремящийся. Третья часть книги будет полезна для тех, кто хочет большего, не сидит на месте, идет вперед и готов открывать новые горизонты. Эта часть для тех, кто хочет сделать карьерный рывок, сдвинув вперед самого себя и окружающих. Не для наблюдателей, а для активных участников, для людей, которые хотят руководить — Если вы желаете получить пять звезд, советы, которые вы услышите в этой части, вам очень помогут. Не забывайте, что в 21 веке, когда мысли имеют принципиальное значение, никакая машина и никакое программное обеспечение не в состоянии конкурировать с вами на рынке идей. Но даже когда у вас есть идеи, а вы их не в состоянии продать, вы сильно не улучшите свое положение. Профессор психологии Ортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант считает, что оригинальность предполагает продвижение и поддержку новых и нестандартных идей, которые изначально далеко не всем нравятся. Оригинальность вступает в противоречие со стремлением человека сохранить статус-кво, Когда выдвигаете новую идею или предполагаете какое-либо изменение, будьте готовы, что аудитория, скорее всего, скептически отнесется к вашему предложению. Если вы не сможете убедить людей поддержать свое видение ситуации и ее решений, то это негативно отразится на развитии вашей карьеры, компании или целой отрасли или даже на всем мире, в котором никто не получит преимущества, которые могли бы появиться благодаря предлагаемым вами изменениям. Работать и эффективно продвинуть новаторскую идею — это, пожалуй, величайшее мастерство, которое поможет вам создать собственное светлое будущее. В мире всегда присутствует элемент неизвестности, поэтому крайне важно помнить, кто мы — тысячи лет назад жители Полинезии отправились на лодках в долгое путешествие. В его результате появилось коренное население на Фиджи, Гавайях, в Новой Зеландии и тысячи других островов южной части Тихого океана. Эти путешественники не имели карт, компасов и GPS, они ориентировались по звездам. Крайне важно помнить, откуда вы отчалили. Если знаете, откуда вы, значит, знаете, куда направляетесь. Почему много веков назад люди снились с насиженных мест и двинулись открывать новые земли в тысячах километров от Родины? Какие были у них причины? Голод? Война? Перенаселение? Историки считают, что главным стимулом был азарт приключений – Человек по своей природе хочет открывать новые горизонты. Дух первооткрывателей заложен в нашем ДНК. Можно сказать, что все мы по-своему первооткрыватели и мореплаватели, стремящиеся найти свой путь в мире, который меняется быстрее, чем когда-либо раньше. Технологический прогресс улучшает наше существование, но при этом вносит колоссальные изменения в старый уклад жизни. Но если вы будете смотреть на звезды и не забывать, откуда идете, то будете обладать чертами, которые отличают человека от машины. А значит, скорее всего, вас ждет эпическое приключение, которое изменит вас и окружающий мир. Эта книга для тех, кто верит в то, что его идеи важны и имеют значение. Эта книга для мужчин и женщин, студентов и учителей – предпринимателей, менеджеров и руководителей, которые хотят выделиться в мире, в котором главное — это идеи. Нет такого компьютера, чья задумка была бы лучше вашей. Нет компьютера, который продвинул бы ее успешнее вас. Освойте древнее искусство убеждения, и вы станете незаменимым, и никто и ничто не сможет вас остановить». Это искусство поможет вам получить работу мечты, сделать блестящую карьеру, основать компанию, вдохновить команду, выиграть тендер и найти новое и свежее решение сложной проблемы. Оно поможет вам затронуть сердца людей. Вы будете расти, развиваться и смело вести людей в будущее. Вы сможете на 100% использовать свой потенциал и достичь величие.